Но Хлервиль, предвидя подобную развязку, восклицает. — Нет, нет, друг мой, не смертью своей, но раскаянием Исправите высадейное вами зло. Успокойтесь же и выслушайте меня. Мне надо многое вам сказать. — Сударь, говорите же, я слушаю. Медленно погружайте кинжал в грудь мою. Я заслужил эту пытку. Ведь именно такие мучения готовил я другим. — Я буду краток в том, что касается лично меня, — сказал Клервиль. — Через несколько месяцев ужасного заточения, которому вы меня подвергли, мне удалось склонить сторожа на свою сторону. Он открыл мне дверь темницы. Оказавшись на свободе, я тотчас же взял с него слово навсегда «забыть», о несправедливости, учиненной вами по отношению ко мне. Он никому не расскажет об этом, Франваль, никогда никому не расскажет. О, сударь! Не отвлекайтесь же, мне надо еще многом вам рассказать. Вернувшись в Париж, я узнал о вашем злосчастном приключении, о вашем отъезде... Я проливал слезы вместе с госпожой де Форней. Поверьте, я был искренен в своих чувствах. Я присоединил свои усилия к усилиям этой достойной женщины, дабы убедить госпожу де Франваль привести нам Эжени. Ее присутствие было более необходимо в Париже, нежели в Альзасе. Вы запретили супруге покидать вальмор Она подчинилась вам, сообщила нам о вашем запрете, а также о своем нежелании нарушать его. Она сопротивлялась, как могла. Вам был вынесен приговор, Франваль. Вы осуждены. Вас приговорили к смерти за убийство на большой дороге. Ни ходатайство госпожи де Форне, ни усилия друзей не смогли отвести от вас меч правосудия. Вы проиграли. Вы изгнаны навсегда, разорены. Все ваше состояние переходит в казну. И, перехватив еще один отчаянный порыв, франвалля клервиль продолжал. Выслушайте же меня, сударь, выслушайте до конца. Я требую, ибо вы еще можете ступить на путь исправления причиненного вами зла. Я требую этого во имя неба поскольку ваше раскаяние еще может смягчить его. Узнав о приговоре, мы написали госпоже де Франваль, сообщив ей все. Матушка подчеркивала крайнюю необходимость ее приезда. Следом за письмом госпожа де Франваль обратилась ко мне с просьбой самому поехать в Альмор и убедить дочь ее безотлагательно выехать в Париж. Я отправился вслед за письмом. Но, к несчастью, оно меня опередило. Я прибыл слишком поздно. Ваш ужасный заговор удался полностью. Я нашел госпожу де Франваль в вагонии. Сударь, какая низость! Однако жалкое состояние ваше вызывает во мне сострадание. Я не стану более упрекать вас за ваши преступления, но узнайте же все до конца. Эжени не присутствовала при печальном этом зрелище. Когда я приехал, ее раскаяние выражалось в горьких слезах и неутешных рыданиях. Как описать вам, сударь, состояние этих двух женщин? Ваша жена умирает в страшных муках. Эжени, внемля голосу природы, испускает ужасные крики, обвиняет себя в содеянном, призывает смерть и порывается убить себя. Она то обливает слезами ноги матери, то прижимает ее к груди своей, то пытается согреть ее холодеющее тело своими слезами, то стремится облегчить ее муки своим раскаянием. Столь мрачная картина, сударь, открылась перед моим взором. Когда я вошел к ней в комнату, госпожа де Франваль узнала меня. Она схватила меня за руку, увлажняя ее слезами. Она едва слышно произнесла несколько слов, ибо воздух с трудом вырывался из ее груди, содрогавшийся в конвульсиях под воздействием яда. Она прощала вас, молила за вас небо.